Глава девятая. Шаттл и шиню коснулся посадочной площадки, когда десантный люк с шипением откинулся. Из темного провала посыпались фигуры, одна за другой, с высоты в несколько метров, словно это была обычная ступенька. Тяжелые бронескафы поглощали удар при приземлении, сервоприводы мгновенно компенсировали инерцию. И бойцы тут же рассыпались по ангару с отточенностью механизма, которым каждый винтик знает свое предназначение. «Я успел насчитать десятерых», — потом пятнадцать, дальше сбился со счета, потому что вокруг начался ад. Первые выстрелы прозвучали раньше, чем мое сознание успело осмыслить происходящее. Штурмовые винтовки загрохотали, наполняя ангар оглушительным грохотом и ослепительными стушками. Рядом со мной, буквально в полуметре, упал человек. Рабочий в замасленном комбинезоне, один из тех, кто присоединился к нашей процессии по дороге в ангар. Он рухнул молча, без крика, без стона. и на его груди расплывалось темное пятно, которое становилось все больше с каждым ударом замирающего сердца. Паника охватила ангар мгновенно, как степной пожар, пожирающий сухую траву. Люди метались в разные стороны, натыкаясь друг на друга, падая, спотыкаясь о тела тех, кто уже никогда не встанет. Крики ужаса смешивались с грохотом выстрелов, стопотом десятков ног по металлическому полу, с лязгом брони и хрустом ломающихся костей. Спецназовцы двигались сквозь этот хаос с пугающей эффективностью, как акулы сквозь стаю перепуганных рыбешек. Они не тратили патроны на безоружных, не добивали раненых, просто методично отсекали мятежников от заложников, которые при первых же звуках стрельбы попадали на пол инстинктивно закрывая головы руками. Штурмовики действовали неумолимо и очень профессионально. Рука Волконского схватила меня за шиворот и рванула вниз с такой силой, что я едва не вывихнул плечо. колени ударились о холодный металл пола, и в следующую секунду над моей головой просвистела очередь, которая прошла так близко, что я почувствовал жар на своих волосах. Еще на пару сантиметров ниже, и мои мозги украсили бы ближайшую переборку. — За мной! — крикнул Волконский прямо мне в ухо, и мы поползли. Не побежали, а именно ползти было единственным способом остаться в живых в этом аду перекрестного огня. Мы прижимались к ледяному металлу пола, огибая тела, чуть ли не проскальзывая между очередями, которые чертили смертоносные линии в воздухе. Каждый метр давался как километр, каждая секунда растягивалась в вечность, наполненную грохотом и криками смерти. Штабель грузовых контейнеров «Наше спасение» маячил впереди, и я добирался к нему, как утопающий к берегу, вкладывая в каждое движение всю оставшуюся волю к жизни. Наконец мы добрались, ужали в узкую щель между контейнерами Я позволил себе первый вдох за последнюю минуту, глубокий, судорожный, обжигающий пересохшее горло. Волконский уже держал в руках пистолет и хладнокровно выглядывал из-за укрытия, оценивая поле боя сознанием человека, для которого битва была естественной средой обитания. «Около двух взводов», — процедил он сквозь зубы, и его голос был спокоен, словно он комментировал шахматную партию, а не бойню. Полицейские ратники, штурмовые винтовки, гранаты, бронещиты у первой линии. Он говорил это скорее для себя, чем для меня. Привычка офицера, анализирующего тактическую обстановку даже посреди катастрофы. И в этом бесстрастном перечислении было что-то одновременно пугающее и успокаивающее. Если Волконский еще способен думать, значит не все потеряно. Вокруг нас продолжалась бойня, но теперь и я начал различать в хаосе некую структуру. Большинство мятежников даже не были вооружены, рабочие, присоединившиеся к восстанию под давлением обстоятельств, к оторжанию, которому его не хватило. Они падали один за другим, безоружные, не понимающие, за что умирают. Некоторые пытались бежать, но спецназ отрезал все пути к отступлению. Некоторые поднимали руки, но в этом хаосе никто не разбирал, кто сдается, а кто готовится атаковать. Однако далеко не все мятежники оказались беспомощными жертвами. Несколько человек... Те, у кого хватило времени и смекалки, просыпались в ангару, используя каждую складку местности, каждый контейнер, каждую переборку, как укрытие. Они отстреливались яростно, отчаянно, с обреченностью людей, которым терять уже нечего. Я видел, как один из спецназовцев дернулся и упал, схватившись за плечо. Пуля пробила сочленение брони. Как другой отлетел назад от прямого попадания в грудь. Бронесков выдержал, но очередь сбила бойца с ног, и прежде чем он успел подняться, Следующая очередь нашла щель в защите. Волконский тоже вступил в бой, короткими, экономными очередями, каждый раз меняя позицию после выстрела. Он двигался с той особой грацией, словно знал наперед, куда полетят ответные пули, и уходил от них раньше, чем они покидали стволы. Два спецназовца упали от его руки за первые 30 секунд. Точные попадания в уязвимые места брони, туда, где сервоприводы соединялись с несущей конструкцией. Но спецназ продолжал наступать, они теряли людей, одного, другого, третьего, но неумолимо продвигались к центру ангара, к тому месту, где на полу лежали заложники. Их было слишком много, они были слишком хорошо подготовлены, и с каждой минутой кольцо сжималось все теснее. Пятнадцать метров до заложников. И тут из-за переборки появился наш старый знакомый Гнус. Он выскочил как черт с табакерки, пошатываясь, двигаясь неровно, словно пьяный. Последствия нашей недавней схватки все еще давали о себе знать. На его лице обогравили свежие синяки, один глаз заплыл, а движения были лишены той резкости, которую ему сейчас придавал экзоскелет. Но оружие в его руках не дрожало. Тяжелая штурмовая винтовка, снятая с убитого охранника, смотрела точно туда, куда нужно. За ним бежали двое его приспешников, те самые, что уволакивали его бесчувственное тело из ангара несколько минут назад. «Теперь они вернулись?» и на их лицах считалась та особая решимость, которая приходит, когда выбора уже не осталось. Они преодолели открытое пространство за считанные секунды. Сервоприводы экзоскелетов придавали им скорость, недоступную обычному человеку, превращая их в размытые тени, мелькающие между вспышками выстрелов. Спецназовцы развернулись к новой угрозе. Несколько стволов нацелились на бегущие фигуры, но было поздно. Гнус добрался до заложников. Его рука вцепилась в первого попавшегося человека и рывком подняла с пола. Я увидел лицо, и что-то внутри меня оборвалось. Это была она, женщина с разбитой губой, та самая, что смотрела на меня с робкой надеждой, когда мы выводили заложников из склада. Та, которой я кивнул, пытаясь сказать без слов, «Все будет хорошо, мы вытащим вас отсюда». Теперь она буквально висела в железной хватке гнуса. Ее глаза были расширены от ужаса. А из горла вырывались сдавленные хрипы. Сервопривод экзоскелета сжимал ее шею силой, способной раздавить кирпич. «Назад!» — заорал Гнус. И его голос, усиленный встроенным динамиком экзоскелета, раскатился по ангару громовым раскатом. «Все назад, суки! Или я сверну ей шею!» Его товарищи действовали синхронно, рывками поднимая заложников, выстраивая из них живую стену между собой и спецназом. Через несколько секунд пространство вокруг Гнуса Ощетинилась испуганными и дрожащими человеческими телами. Гнус открыл огонь первым. Поверх голов заложников, веером, не целясь, просто заливая пространство смертью. Один из бойцов Ледогорова дернулся и упал, другой схватился за ногу, третий еле успел укрыться за бронещитом, который тут же покрылся оспинами попаданий. Спецназ отступил. У них не было выбора. Любой ответный выстрел мог задеть гражданских. Из разных углов ангара к гнусу потянулись другие каторжане, те, кто уцелел в первые минуты бойни. Они бежали к заложникам, как к спасительному острову посреди океана огня, и тоже прятались за живыми щитами, присоединяясь к своим товарищам. Через минуту их было уже около дюжины, дюжины отчаявшихся, озлобленных людей с оружием в руках, и ничем кроме смерти впереди. Ситуация кардинально изменилась, маятник качнулся в другую сторону. Перестрелка продолжалась, но теперь ее география была иной. Основной бой кипел в двух направлениях — у восточных и западный переборок, где оставшиеся мятежники все еще сопротивлялись. Но интенсивность огня спецназа заметно снизилась. Они не могли позволить себе роскошь шельных выстрелов, когда в центре ангара заложники служили живым щитом для убийц. Игнус этим пользовался. Он и его люди вели прицельный огонь из-за спин гражданских, методично выбивая бойцов Ледогорова одного за другим. Еще один спецназовец упал, схватившись за горло, еще один отполз в сторону, волоча за собой кровавый след. Волконский рядом со мной тяжело дышал, его глаза метались по ангару, просчитывая варианты, которых становилось все меньше. Потом он в бессилии повернулся ко мне. Я не успел понять, что происходит. Просто вдруг оказался прижатым спиной к контейнеру, а его рука сжимала мое горло с силой, от которой перехватило дыхание. Его лицо было в сантиметрах от моего, перекошенное яростью, постаревшее на десять лет за последние десять минут. И в его глазах я увидел то, что не видел раньше ненависть, чистую, концентрированную, обжигающую ненависть, направленную на меня. Ты все знал, прохрипел он, и каждое слово падало как приговор. Ты знал с самого начала? Нет, попытался возразить я, но его пальцы сжались сильнее, превращая слова в сдавленный хрип. Не ври мне! Он тряхнул меня так, что затылок ударился о металл-контейнера. Это была ловушка, ловушка с первой минуты. Да не знал я. Слова вырывались с трудом. Каждый звук давался, как сквозь подушку из колючей проволоки. Я понял только в последний момент, когда увидел двух пилотов, так же, как и ты. Что-то твердое и холодное уперлось мне в висок. Что бы это могло быть? Конечно, дуло пистолета. Я скосил глаза и увидел его руку, ту, что не держало мое горло. и пистолет в ней, и палец на спусковом крючке. Палец, который дрожал от желания нажать, от едва сдерживаемого импульса покончить со всем этим одним движением. Ты знал, что на крейсере спецназа СБ? Голос Волконского стал тише, опаснее, как шипение змеи перед броском. И все равно смотрел мне в глаза и говорил о доверии. Я не думал, что они прилетят. Отчаяние придало мне сил, и слова полились быстрее. Похоже, этот полковник все спланировал. Я думал, спецы останутся на корабле, и что Трубецкой просто пришлет шаттл. Волконский буквально испепелял меня взглядом. «Клянусь тебя, продолжил я, хватаясь за эту соломинку. «Я не знал. Я хотел помочь. Хотел, чтобы все закончилось без крови. Но, судя по всему, в очередной раз оказался идиотом, которого использовали в темную». Мы смотрели друг на друга сквозь грохот продолжающегося боя. Его глаза в мои. Мое лицо... Сантиметре от отдуло пистолета, который в любую секунду мог отправить меня в небытие. Я чувствовал, как бешено колотится сердце, как пересохло во рту, как звенит в ушах от напряжения и нехватки воздуха. Но я не отвел взгляда, не попытался вырваться, и тем более не стал умолять о пощаде. Если он выстрелит, пусть, но я точно не буду унижаться. Я верил, что он увидит это снова в моих глазах. Или не верил, просто не мог заставить себя молить о жизни. Одна секунда, две, три. Целая вечность, спрессованная в несколько ударов сердца. Волконский убрал пистолет. Его пальцы разжались на моем горле, и я судорожно втянул воздух. Сладкий и восхитительный воздух, пропитанный горью, но такой желанный. «Ты либо лучший актер из всех, кого я встречал за свою жизнь», — произнес он, и в его голосе звучала усталость человека, потерявшего последнюю надежду и смирившегося с этим. Либо такой же идиот, как я, который поверил в возможность честной игры посреди этого гнилого мира. Впрочем, ты молод, и в отличие от меня, тебе это позволительно. Я хотел ответить, не знаю что, может быть, поблагодарить, может быть, извиниться, но не успел. Внимание! Голос, усиленный мощными динамиками, загремел над ангаром, перекрывая стихающую перестрелку и заставляя всех, из спецназовцев, и мятежников, и заложников, замереть на месте. Говорит полковник имперской службы безопасности. Требую немедленно освободить заложников и сложить оружие. Всем, кто сдастся добровольно, гарантирую сохранение жизни и справедливое разбирательство. Голос доносился из кабины шаттла. Я видел силуэт с забронированным стеклом, очертания фигуры в бронескафе. Это был Ледогоров. Рядом со мной замер Волконский, буквально окаменел, иначе не скажешь. Я повернулся к нему и увидел, как меняется его лицо. Удивление, искреннее и непритворное, сменялось узнаванием. Узнавание чем-то более глубоким и темным, чем-то похожим на боль старой раны, которая внезапно вскрылась после многих лет мнимого исцеления. Этот голос. Прошептал он, и впервые за все это время нашего знакомства в его тоне прозвучала растерянность. Настоящая, неподдельная растерянность человека, столкнувшегося с призраком из прошлого. Не может быть. Что? — Я не понимал, что происходит, что случилось. Он повернулся ко мне, и в его выгоревших глазах я увидел вопрос. Вопрос, который он, казалось, боялся задать, боялся услышать ответ на него. Офицер, который командует этими людьми, голос его был хриплым, надломленным. Как его фамилия? Ледогоров, ответил я, полковник Ледогоров, командир спецподразделения ИСБ. Волконский закрыл глаза. Всего на секунду. но в эту секунду на его лице отразилась целая гамма эмоций, которую я не смог бы описать и за час. Боль, горечь, что-то похожее на обреченность, и под всем этим, глубоко, на самом дне, что-то, что могло быть ненавистью. «Ты его знаешь?» — спросил я. «Волконский, что между вами было?» Он, конечно же, не ответил, просто закрыл глаза и снова посмотрел на шаттл, на силуэт за бронированным стеклом, и в его взгляде была теперь та же пустота, которую я видел при нашей первой встрече. Пустота человека, у которого отняли все, что имело значение. Фрагменты головоломки начали складываться в моей голове. Я вспомнил, как Ледогоров говорил о Волконском на борту жемчуга. То категоричное, почти брезгливое отношение, та настойчивость, с которой он требовал участия в операции. Вспомнил, как он избегал появляться на экране во время наших переговоров с мятежниками, словно не хотел, чтобы Волконский его увидел раньше времени. Между этими двумя людьми точно была какая-то история. Старая вражда, старая рана, которая гноилась годами под видимостью рубца. И я, сам того не подозревая, оказался в эпицентре этой давней драмы. Вот это да! — Эй, ты в кабине! — голос Гнуса разорвал мои размышления, как удар хлыста. — Слышь, полковник, разворачивай своих цепных псов и валите отсюда, пока я добрый. Иначе начну резать этих барашков одного за другим. Он стоял посреди группы заложников, все еще удерживая женщину с разбитой губой в железной хватке экзоскелета. Ее лицо было белым, как мел, губы дрожали, из глаз катились слезы, но она не кричала, не умоляла, просто смотрела куда-то в пустоту взглядом человека, смирившегося с неизбежным. И от этого молчаливого отчаяния мне стало хуже, чем от любого крика. Ответа из шатла не последовало, и это раззадорило Гнуса еще больше. Он ощущал себя победителем, человеком, который одним дерзким рывком переломил ход проигранного сражения. Что, язык проглотил? Он расхохотался, и этот смех был похож на лай бешеной собаки. Или ждешь, пока волк выползет из своей норы и скажет что-нибудь умное. Так вот, забудь, Волконский больше не при делах. Он прячется, как крыса, пока настоящие мужики разгребают то дерьмо, которое он наворотил своими переговорами. «Теперь со мной разговаривай». Я посмотрел на Волконского. Он не шевелился, не пытался ответить на оскорбление. Просто смотрел на шатл с тем же пустым выражением, словно происходящее вокруг больше его не касалось. «Слышь, полковник!» — продолжал разоряться Гнус. «Если хочешь базарить, вылезай сюда и базарь, как мужик, лицом к лицу, глаза в глаза. Или ты только из забронированного стекла такой храбрый?» На мгновение ничего не изменилось. Ангар замер в ожидании, даже перестрелка в дальних углах стихла, словно все, и мятежники, и спецназовцы, затаили дыхание. А потом дверь кабины шаттла открылась. Ледогоров вышел в ангар, спокойно, неторопливо, с той особой уверенностью, которая отличает людей, давно переставших бояться смерти. Он был в бронескафе, но без шлема на голове. Пистолет покоился в набедренной кобуре. Он шел прямо к Гнусу и его заложникам. И каждый его шаг звучал в наступившей тишине, как удар метронома. Бой замер окончательно. Все находящиеся в ангаре превратились в статуи, следящие за этой одинокой фигурой, идущей навстречу дюжине вооруженных людей с таким спокойствием, словно это была обычная утренняя прогулка. Я смотрел на его лицо и видел то, чего не заметил раньше. Желваки, играющие на скулах, сжатые в тонкую линию губы, глаза, в которых горел холодный огонь, Огонь человека, потерявшего сегодня нескольких своих людей и готового на все, чтобы эти смерти не оказались напрасными. «Стой!» — взвезднул Гнус, когда Ледогоров приблизился метров на десять. «Ни шагу дальше, иначе...» Ледогоров остановился. Его лицо оставалось непроницаемым. Маска, за которой невозможно прочесть ни одной эмоции. «Я слушаю», — произнес он ровным голосом. «Говори, чего хочешь». Гнус ослабился, обнажая зубы в торжествующей ухмылке. Он стоял за спинами заложников, все еще удерживая женщину за горло, и его экзоскелет поскрипал при каждом движении. «Вот это другой разговор! Наконец-то кто-то разумный!» Он обвел взглядом ангар, словно обращаясь к невидимой публике, жадно ловящей каждое его слово. «Слышали, братва? Господин полковник изволил снизойти до разговора с нами. Пауза. Театральная, наигранная, призванная подчеркнуть его торжество. «А хотим мы немного!» самую малость. Гарантии безопасности для всех нас. Письменные, официальные, с печатями и подписями. Деньги и не жалкие подачки. А серьезную сумму, на которую можно начать новую жизнь где-нибудь подальше от этой дыры. И шаттл. Нету вашу консервную банку. А нормальный корабль с полными баками «Энтария» способный добраться до нейтральной звездной системы. Он снова осклабился. «Это ведь не так много, правда, полковник?» За жизни всех этих милых ни в чем не повинных людей. Отпусти заложников. Голос Ледогорова был ровным, почти скучающим. Тогда обсудим твои условия. Ха!» Гнус запрокинул голову в приступе хриплого смеха. «Думаешь, я вчера родился? Думаешь, я дам единственное, что не дает твоим сам нас перестрелять?» Он рванул женщину за волосы, заставляя ее вскрикнуть. «Нет, полковник. Сначала гарантии, потом деньги, потом шатл. А этих милых людей вы получите, когда мы будем далеко-далеко отсюда. Так далеко, что ваши длинные руки до нас не дотянутся. — Это невозможно, — качнул головой Ледогуров. — Ты сам это знаешь. — Невозможно? Гнус шагнул вперед, волоча за собой женщину. Я всю жизнь слышу это слово. Невозможно выбраться из трущоб. Невозможно избежать каторги. Невозможно победить систему. И знаешь что? Каждый раз оказывалось, что возможно — если достаточно сильно этого захотеть, и быть готовым на все. Он сильно встряхнул женщину, которую держал, чтобы та закричала. «Давай-ка проверим, что еще возможно, а что нет!» Прошипел Гнус и снова вытащил из-за пояса свой нож, с которым пытался напасть на Волконского. Короткий, хищный, с зазубренным лезвием, которое тускло блеснуло в свете ангарных ламп. Он поднес его к ее горлу, медленно, демонстративно, так, чтобы все видели». Лезвие коснулось кожи, и на белой шее появилась тонкая красная линия. Капля крови скатилась вниз, оставляя за собой алый след. «Ты думаешь, я шучу?» — усмехнулся Гнус. И в его голосе было что-то, отчего все внутри меня сжалось в ледяной комок.